Глава девятая. Забрать предзаказ у змея в библиотеке. Майя. Мы со змеем шли медленно. Ноги тонули в молочном тумане. Я рассеянно размышляла о том, как удачно, что мой единственный родной человек, моя бабушка, плохо понимает в технике и ждет моего приезда лишь к зимним каникулам. «Встретить вместе Новый год». А значит, у меня есть все шансы выпутаться из этой передряги, не добавив на ее шевелюре ни по возрасту роскошной, рыжей, ни единого седого волоса. Только вот... Ох, день рождения. Она наверняка будет пытаться звонить, чтобы поздравить меня с днем рождения, начиная со следующей недели. Ведь я предупредила, что ухожу с друзьями в поход в глушь, так что еще несколько дней у меня есть... До того, как бабуля хватится меня и запаникует. А потом? А потом что? Получается, я не смогу жить в родном мире? Не смогу у нее бывать? Предположим, что змей мне не лжет, не заблуждается сам и не бредит в связи с неизвестным мне психиатрическим диагнозом, а уж я успел увидеть тут достаточно, чтобы начать проникаться жизненной позицией нового знакомого. Тогда по всему выходит, что наше из бабулей совместное время вышло. Я погрустнела. «Что случилось, Майя?» Змей тронул меня за плечо. Я обняла себя, зябка дернулась. Я замерзла. Сменила неприятную тему, но и не соврала. «Давай я понесу тебя, Майя. Я не мерзну, я намного горячее человека, а теплой одежды мы с собой не прихватили». Я сначала хотела по привычке отказаться, но потом как-то по инерции кивнула. И сама не заметила, как меня взяли на руки. И не было в этом никакого романтического подтекста, чисто приятельская опора, Ибо для дружбы было явно рановато, но на душе светло. То, что надо, когда тебя вот так молча несут и попутно греют опышущее каким-то неестественным жаром тело. Ох, а может у него после всех этих колдовских ожогов, температура поднялась. Когда мы дошли до коттеджика, уселись на крыльце, змей вынес мне из дома плед, укрыл плечи, а потом мы просто пили кофе с молоком и молчали. Небеса окончательно почернели, пахло свежестью и лесным разнотравием. — Что-то я расклеилась, — шмыгнула носом я. — Прабабушку вспомнила, которая там, дома, осталась. — Ух, прости, — У тебя, наверное, много кто там остался, и ты намного дольше их не видел, и скучаешь. Змей как-то неопределенно повел плечом, отпивая своего бокала. Давно не видел родителей, двух младших сестер, тетю с дядей, двоюродных братьев и сестер. У меня довольно большая семья, в смысле род. Своей семьи нет. Как это? Я не женат. А. «Ясно. Очень жаль. Надеюсь, с родственниками скоро удастся увидеться». Змей отвел взгляд. «А у меня только бабушка. Больше никого». «Зачем-то», — сообщила я. «Да. У тех, кто приходил в мой мир из магических, частенько почти не было родней И друзей чаще всего тоже. Мир, лишенный магии, отторгал их по сути магических созданий как мог». Единственное исключение это драконы. К ним не ни магические миры не проявляют особой агрессии, они переносные источники магии, автономные, как собственная станция в техническом мире. Они могут там бывать, легко переходя из мира в мир, потому я надеялся притянуть чешуйку или коготь дракона. Вырваться не поможет, но передать весть родным возможно. Но пока не сложилось. «Дракон? Серьезно?» Я криво усмехнулась. Медовые глаза змеи исходили печальной усмешкой. «У тебя остались силы сомневаться?» «Да, Майя. Муж одной из моих сестер. Дракон». «А муж второй?» «А второй? Когда я исчез, было три года. Но теперь она уже взрослая и может быть замужем. Но...» Я в любом случае не знаю, кто ее муж. Я похолодела. Три года. А теперь он не знает, кто ее муж. Если змей не шутит надо мной, то... Это сколько же времени прошло? А ты как давно здесь? Время воспринимается субъективно, Мая. Поначалу я впадал в спячку надолго в надежде накопить достаточно магии для рывка, но... Не забивай голову. Я попытался. Время ушло. А сколько именно, не знаю. И не узнаю. Так, змей, это ведь не имя? Это суть. А имя скажешь? В том и смысл моего проклятия, милая Майя. Я не могу его вспомнить. «Имя содержит первородную родовую магию. Через него она могла бы меня найти, выдернуть в родной мир. Но...» «Не помнишь имя?» Мое сердце вдруг сжало тоска. «Почему-то не помнить имя мне показалось ужасно». «Можешь дать мне новое?» — хмыкнул змей. «На-зе?» З? он задумался. — Мне кажется, что на А, но... — А... а давай перебирать все имена, пока какой-то не покажется похожим, а пока останешься змей. — Пойдем спать, Майя. Печально покачал головой змей и поднялся. — Невеселый вышел у тебя день рождения. Я вдруг вспомнила того, кто выглядит как Вадик, и представила его с короной и тазовой кости на голове. Вот уж поистине сунул голову в задницу. Эх, жаль, сама не видела. Но и со слов змея представила просто отлично. Живое воображение, способность за секунды выстроить детализированную яркую картинку перед мысленным взором, было моим бесполезным талантом. Видимо, его мне отсыпали за несколько человек, а способность ориентироваться на местности ради баланса целиком отобрали. На самом деле впечатлений масса». Я улыбнулась и взяла в кулачок зеленую жемчужину, что висела на цепочке на моей шее. «Спасибо, что был рядом. Я хорошо провела с тобой день рождения, правда. Нам нужно больше праздников». Змею увлек меня в дом. Он уступил мне свою кровать. «Завтра что-нибудь придумаем со второй спальней, пока занимай мою. Через стенку есть библиотека, я часто засыпаю там, на диване». «Лягу и сегодня». «Библиотека? Покажи!» «Ох, кажется, мой сон откладывался. Библиотека Змея впечатляла. Книги. Разные. И, о чудо, половина из них на моем родном языке. Нонфикшены, и художка, триллеры, детективы, любовные романы еще были на парочке языков моего мира, но прям понятных два». О, даже была книга, которая у меня лежала в отложенном в предзаказе. Она же еще не вышла в печать. С трудом удалось объяснить змею, что в какой-то книжке так меня растревожило. Из немагического мира артефакту проще тянуть предметы. Такого добра в портальные лифты артефакты попадает много. А что касается времени, портал мог выхватить чуть дальше, по временной оси. «Через три месяца от известной тебе временной точки или через год, так что здесь ты можешь найти будущий книжный хит или ерунду». «В основном ерунду, но книги я всегда сохраняю, даже странные. И библиотеку уже дважды расширял. Бери книгу, если она тебе нравится. Пусть будет еще один маленький подарок. В утешение». «Спасибо», — я прижала книгу к груди. «Только не утешение. Мне неплохо здесь, с тобой, правда. И знаешь, мне кажется, выход есть и для тебя, и для меня. Обязан быть. Мы найдем. Нам надо только получше поискать». Он улыбался мне, и я читала в его улыбке «Наивная ты девочка, Майя». Но сказал он вслух другое. «С днем рождения, Майя. Увидимся утром. Если станет страшно или что-то понадобится, зови». Мне нужно мало сна, не как человеку, так что не стесняйся беспокоить. Я сглотнула. Моя единственная компания — не человек. Но я твердо решила видеть в змее человека и на меньшее была не согласна».